ПЕЧАЛЬ ИМЕЕТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ КРАСОТУ. ПХАГВАН. МОЖНО ЛИ праздновать ПЕЧАЛЬ? НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЙТЕСЬ С ПЕЧАЛЬЮ. СТАНЬТЕ СВИДЕТЕЛЕМ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МОМЕНТОМ ПЕЧАЛЬ, ПОТОМУ ЧТО ПЕЧАЛЬ ИМЕЕТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ КРАСОТУ. ВЫ НИКОГДА НЕ НАБЛЮДАЛИ. Вы настолько отождествляетесь, что никогда не проникаете в глубину печали, в глубину этой красоты. Если вы понаблюдаете, то будете поражены, какое сокровище вы потеряли. Посмотрите, вы никогда не бываете так глубоки, как в печали. Печаль несет в себе глубину, счастье поверхностно. Пойдите и посмотрите на счастливых людей. Эти так называемые «счастливые люди» — эти плей-мальчики и плей-девочки. Вы найдёте их в клубах, отелях, в театрах, всегда улыбаются, кипят пузырями от счастья. Вы увидите, что они всегда мелкие, поверхностные, в них нет никакой глубины. Счастье напоминает волны на поверхности, вы живёте мелкой жизнью а в печали есть глубина. Когда вы печальны, это не похоже на волны на поверхности, это похоже на самые глубины Тихого океана, мили и мили в глубину. Погружайтесь в глубину, наблюдайте ее. Счастье шумно, печаль молчаливо Счастье похоже на день, печаль похожа на ночь. Счастье похоже на свет, печаль похоже на тьму. Свет приходит и уходит, тьма остается, она вечна. Свет случается иногда, тьма существует всегда. Если вы погрузитесь в печаль, все это будет отброшено. Внезапно вы осознаете, что печаль присутствует объективно. Вы наблюдаете и убеждаетесь в этом, и вдруг, внезапно, появляется ощущение счастья печаль так прекрасна цветок безмолвия цветок вечной глубины она как бездонная пучина такая безмолвная такая мелодичная ничто не нарушает тишину никакого возмущения в нее можно падать и падать бесконечно и выйти оттуда полностью отдохнувшим и помолодевшим а отношение к печали зависит от вас Когда вы печальны, вы думаете, что с вами случилось что-то плохое. Это просто ваша интерпретация. И тогда вы пытаетесь избежать этого. Вы никогда не медитируете над этим. Тогда вам хочется пойти к кому-нибудь на вечеринку, в клуб, или включить телевизор, радио, или почитать газету. То есть делать что-то, что помогло бы вам забыться. Вам внушили, что печаль — это зло. В ней нет ничего плохого. Она — это другая полярность жизни. Счастье — это один полюс, печаль — другой. Блаженство — это один полюс, страдание — это другой. Жизнь состоит из того и другого. Жизнь, состоящая только из блаженства, будет иметь горизонтальное протяжение, но не будет иметь глубины. Жизнь, состоящая только из печали, будет иметь глубину, но не будет иметь протяжения. Жизнь, состоящая из печали и блаженства, многомерна, она движется во всех направлениях одновременно. Смотрите на изображение Будды или заглядывайте иногда в мои глаза, и вы найдете и то, и другое вместе. Блаженство, мир и печаль. Вы найдете блаженство, в котором есть также и печаль, потому что печаль придает ему глубину. Вглядитесь в выражение лица Будды – блаженный, но такой печальный. Само слово «печаль» вызывает у вас неправильные ассоциации, как будто что-то в жизни не так. Это ваша интерпретация. На мой взгляд, Жизнь хороша во всей своей полноте. И когда вы принимаете жизнь полностью, только тогда вы можете праздновать, в ином случае – нет. Празднование означает, что бы ни случилось, неважно что, я буду праздновать, ведь празднование ничем не обусловлено. Когда я счастлив, тогда я буду праздновать. Празднование безусловно, я праздную жизнь. Она приносит несчастье. Хорошо, я праздную это. Она приносит счастье. Хорошо, я праздную и это. Празднование – это моя позиция, которая не зависит от того, что приносит жизнь. Но проблема возникает потому, что как бы я ни использовал слова, они приобретают дополнительное значение в вашем уме. Когда я говорю «празднуйте», Вы думаете, что нужно быть счастливым? Как можно праздновать, если вы печальные? Я не говорил, что нужно быть счастливым для того, чтобы праздновать. Празднование – это благодарение за всё, что вам посылает жизнь, за всё, что Бог посылает вам. Празднование – это благодарение, это благодарность. Я говорил вам это и буду говорить ещё. Один очень бедный суфийский мистик был голоден, он устал от долгого пути. Ночью он пришел в одну деревню, но жители не приняли его. В этой деревне жили правоверные мусульмане. Когда имеешь с ними дело, очень трудно убедить их. Они даже не пустили его переночевать в их селение. Ночь была холодной, он замерз, устал, дрожал, потому что на нем почти не было одежды. Он сидел за деревней под деревом. Его ученики расположились рядом, очень опечаленные, подавленные и сердитые. И тогда он обратился к Богу с молитвой. «Господь, Ты прекрасен! Ты всегда даешь мне все, в чем я нуждаюсь!» Это было уже слишком. Один ученик сказал, «Постой, Ты зашел слишком далеко. Твоя молитва неискренна. «Мы голодны, устали, у нас нет одежды, приближается холодная ночь. Вокруг дикие звери, нас не приняли в деревне, у нас нет крыши над головой. За что же ты благодаришь Бога? Почему ты говоришь, ты всегда даешь мне все, в чем бы я не нуждался?» Мистик ответил, «Да, я повторяю эти слова. Бог дает мне все, в чем бы я не нуждался». Этой ночью мне нужно быть бедным. Этой ночью мне нужно быть отверженным. Этой ночью мне нужно быть голодным, в опасности. Иначе, почему бы он дал мне это? Это должно быть необходимо. Это нужно, и я должен быть благодарен. Он так внимателен к моим потребностям. Он действительно великолепен. Это и есть позиция, не зависящая от ситуации. Ситуация не имеет значения. Празднуйте в любом случае. Если вы печальны, празднуйте печаль. Попробуйте. Просто проверьте это на практике, и вы будете удивлены. Это получается. Вы печальны? Начните танцевать, потому что печаль такой прекрасный, такой безмолвный цветок бытия. Танцуйте, наслаждайтесь, и внезапно вы почувствуете, что печаль исчезает, появилась дистанция. Вскоре вы забудете печаль и начнете праздновать. Вы трансформировали энергию. Это так же, как в алхимии. Неблагородный металл преобразуется в золото высшей пробы. Печаль, гнев, ревность – Неблагородные металлы могут быть превращены в золото, потому что они имеют те же самые составные части, такие же электроны. Вы когда-нибудь думали о том, что кусок угля и самый большой алмаз на свете – это одно и то же? Между ними нет никакой разницы. Просто уголь под давлением земных слоев в течение миллионов лет становится алмазом. Просто разница давления. Но они оба углерод, оба образованы теми же самыми элементарными частицами. Низкое может быть преобразовано в высокое. В низком есть все. Необходима только перестановка, изменение структуры. В этом суть алхимии. Когда вы печальны, празднуйте, и вы придадите новую композицию печали. Вы привнесете в нее нечто, что трансформирует ее. Вы привнесете в нее празднование. Вы в гневе станцуете прекрасный танец. Вначале он будет гневным. Вы начнете танцевать. Танец будет гневным, агрессивным, буйным. Постепенно он будет становиться мягче и мягче, и внезапно вы забудете гнев. Энергия преобразилась в танец. Но когда вы сердиты, вы не думаете о танцах. Когда вы печальны, вы не думаете о пении. Почему бы не сделать вашу печаль песней? Пойте, играйте на флейте. Вначале звуки будут печальны, но нет ничего плохого в печальном звуке. Вы печальны? Начните петь, молиться, танцевать. Делайте все, что сможете. Делайте, и постепенно низкий металл превращается в высший металл – золото. Как только вы познаете ключ, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Вы сможете открыть любую дверь. А ключ мастера здесь. Празднуйте всё. Слышал я о трех китайских мистиках. Никто не знает их имен. Они были известны только как трое смеющихся святых, потому что они не делали ничего, они просто смеялись. Они двигались от одного города к другому, смеялись. Они обычно останавливались на рыночной площади и смеялись раскатистым глубоким смехом. Все, кто был на рынке, собирались вокруг них. Подходили все, лавки закрывались, и торговцы забывали, зачем они пришли. Эти три человека были действительно великолепны. Они смеялись, да так, что их животы ходили ходуном. Веселье распространялось как инфекция, другие тоже начинали смеяться. Весь рынок смеялся, они изменяли все настроение рынка. И если кто-то говорил «скажите что-нибудь нам», то они отвечали «нам нечего сказать, мы просто смеемся и изменяем настроение». Всего лишь несколькими минутами раньше это было отвратительное место, где люди думали только о деньгах, стремились к деньгам, вся атмосфера была пропитана жаждой денег. Но вот пришли эти трое сумасшедших, начали смеяться и изменили атмосферу всего рынка. Теперь люди забыли о торговле. Теперь они забыли, что пришли покупать и продавать. Никого не интересовала корысть. Они смеялись и танцевали вокруг этих трех сумасшедших людей. За несколько секунд открылся новый мир. Они странствовали по всему Китаю, от одного места к другому, от деревни к деревне, просто помогая людям рассмеяться. Печальные люди, злые люди, жадные люди, ревнивые люди. Все они начинали смеяться вместе с ними. И многие почувствовали ключ. «Вы тоже можете это использовать». Потом в одной деревне случилось так, что один из них умер. Деревенские жители собрались и сказали, «Уж теперь-то они расстроятся. Теперь-то мы посмотрим, как они посмеются. Их друг умер, они должны плакать». Но когда они пришли, эти двое танцевали, смеялись и праздновали. Жители деревни сказали, Ну, это уж слишком это невежливо когда человек умирает непристойно смеяться и танцевать вы не знаете что случилось ответили они мы все трое все время гадали кто же из нас умрет первым этот человек выиграл мы побеждены всю жизнь мы смеялись вместе с ним мы не можем проводить его в последний путь по-другому Мы должны смеяться, мы должны радоваться, мы должны праздновать. Это единственный способ проститься с человеком, который смеялся всю жизнь. Ведь если мы не будем смеяться, то он посмеется над нами и подумает, вот дураки, вы опять попали в ловушку. Мы не считаем, что он умер. Как может умереть смех? Как может умереть жизнь? Смех вечен. Жизнь вечна, праздник продолжается. Актеры меняются, но драма продолжается. Волны изменяются, но океан остается. Вы смеётесь, вы меняетесь и ещё кто-то смеётся, но смех продолжается. Вы празднуете, кто-то ещё празднует, но празднование продолжается. Существование продолжается, оно постоянно. В нем нет ни единого пробела. Но деревенские жители не смогли понять и не смогли принять участие в смехе в этот день. Затем тело нужно было придать огню, и жители деревни сказали, «Мы омоем его, как полагается, по ритуалу». Но двое сказали, «Нет, наш друг просил, не исполняйте никаких ритуалов, не меняйте одежду и не омывайте мое тело». «Просто положите меня на костер, как есть. Так что мы должны исполнить его просьбу». А потом вдруг случилось нечто необыкновенное. Когда тело было положено на костер, старик сыграл свою последнюю шутку. Под своей одеждой он спрятал много фейерверков и внезапно начался дивали. Тогда вся деревня начала смеяться. Эти два сумасшедших друга танцевали, а за ними и вся деревня. Это была не смерть, это была новая жизнь. Смерть не конец жизни, потому что каждая смерть открывает новую дверь, это начало. Нет конца жизни, всегда есть новое начало, воскрешение. Если вы преобразуете вашу печаль в празднование, тогда вы также сможете трансформировать вашу смерть в воскрешение. Так что учитесь этому искусству, пока еще есть время. Не дайте смерти прийти раньше, чем вы научитесь этому секрету превращения низших металлов в высшее. Потому что если вы можете преобразовать печаль, вы можете преобразовать и смерть. Если вы можете праздновать без причины, то когда придет смерть, вы сможете смеяться, вы сможете праздновать, вы уйдете счастливыми. Тогда смерть не сможет уничтожить вас. Более того, наоборот, вы уничтожите смерть. Начните же праздновать, испытайте это на практике. Здесь нечего терять. Однако люди настолько глупы, что даже если и нечего терять, они не хотят попробовать это.